Глава восьмая Громадные кулачищи моих охранников вспыхивают, окутываются светящейся бронёй, она ползёт по запястьям, поднимается к плечам. «Стойте!» Из темноты выскакивает кто-то высокий и размахивает руками. «Они мои! Всё в порядке! Они мирные, они ценные, только не повредите!» Жёлтый свет озаряет бледное заострившееся лицо огнада вспыхивает в глазницах черепов на его железе. «Разрешение есть?» — басит охранник. «От ректора Дегона!» Огнет вскидывает руку, над ладонью огненными линиями вычерчивается печать. «Ладно». Охранник опускает кулачище, и световая броня сползает, но только до кулаков. «Выводок свой держи от неё подальше!» «Ой, да мне другая нужна, не волнуйтесь!» Отмахивается Огнат и, развернувшись к своим зомби, делает пассы руками. «Осторожнее, ребята, осторожнее, мои милые! Рояль не уроните!» Я аж давлюсь от неожиданности. «Рояль? Какой рояль?» Охранники оттесняют меня к краю аллеи, но я всё равно выглядываю из-за них. Зомби идут непорожнее, каждый тащит за собой музыкальный инструмент. Кто подобие скрипки, кто трубу, кто ударные. А ковыляющие в хвосте действительно несут рояль. Огнат расмахивает посохом точно дерешор, и подбадривает. «Так-так, осторожнее, смотрите под ноги!» На его камзоле серебристым вспыхивают вышитые черепа, из глазницы мерцают красным. «Эу!» — гудят зомби, старательно переставляя ноги. В полумраке аллеи кто-то взвизгивает, и Огнат бросается на звук. «Спокойно, спокойно, они безобидные!» «А, это вы, Алика! Какая непростительная пугливость для некроманта! Зачет будете сдавать на кладбище!» Постановая и подвывая, позвякивая инструментами, зомби уходят в изрезанную светом фонарей тьму и сворачивают в сторону больничного корпуса. Похоже, мисс Клэренс ждет «Веселая ночь». И, кажется, я догадываюсь, почему она долго думает. «Продолжим путь», — тихо предлагает охранник. Кивнув, разворачиваюсь к общежитию. Когда подхожу к крыльцу, в тишине ночи раздаются первые робкие переливы скрипки. За ней подтягивается рояль. В плавную мелодию включается труба. Я застываю, прислушиваясь. «Музыка получается стройная». В ней присоединяется сильный мужской голос. Всех слов отсюда не разобрать, только некоторое. Любовь, прекрасная, очи, сердце, люблю, мука. «Здесь принято сиренады петь?» Оглядываю своих шкафоподобных охранников. «Да», — сухо подтверждает один. «Какое же ухаживание без сиренады?» — удивляется второй. «А в вашем мире разве не так?» «Нет. Теперь нет». Вглядываясь в темноту, хотя отсюда точно не разглядеть распевающего под окном мисс Клэренс Огнада. «А этот некромант дотошный. Где-то откопал целый оркестр, сработал его», продолжает разговорчивый охранник. «Надеюсь, его женщина оценит». Второй охранник строго на него взглядывает, и тот, приняв отрешённый вид, отворяет передо мной дверь в общежитие. В первый миг комната кажется пустой, но когда закрывают дверь, от секретаря доносится звук глухого удара. Из-под секретаря вылезает растрёпанная и покрасневшая Ника потирает ушибленную макушку. «Что случилось?» — спрашиваю я. Ника растерянно взмахивает рукой Я оглядываю выставленные на середину комнаты стулья её вывернутую сумку. «Перья», — выдыхает Ника. «Какие?» — не сразу понимаю я. «Перьев нигде нет. Мне надо письменную работу делать, а они все пропали. Вообще все. Осталось только то, что было в сумке, но я его сломала». «Возьми моё. Твоего тоже нет». «Странно». Зевнув открываю сумку, пушинка мирно сопит на моей форме. Вот бы тоже завалиться спать, но меня, в отличие от этой любительницы принцев, никто в постельку не переложит и все дела за меня не сделает. «Может, их твоя пушинка съела?» — Ника приглашивает волосы. Она питается магией. «Но куда, скажи мне, куда в закрытой комнате могли деться пять перьев?» Поднявшись, Ника отдёргивает подол. «Два из них были из сувенирной лавки Вортреда. «Напоминание о доме! Я ими даже не писала, просто любовалась!» «Просто любовалась!» Эллоранар тоже любовался перьями. У него их целая коллекция. Стал бы принц воровать перья у студенток. И ладно бы, Никины, сувенирные. Мое-то простое. Они ему явно ни к чему. М-м, может, они потерялись при ремонте? Предполагаю, я». «Когда раскладывала вещи, я их лично вставляла в стаканчик на секретаре». Ника тяжело вздыхает. «Ладно, позитивное мышление. Нам нужно позитивное мышление. Чай будешь?» «С удовольствием. Снова зеваю. Сейчас только пушинку уложу. Из Олькова я возвращаюсь, зевая еще больше. Стулья расставлены Никой по местам». Сквозь приоткрытое окно вливается вечерняя прохлада и сладкая мелодия из звуков музыкальных инструментов и сильного голоса. Ник вздыхает над чашкой. «Не переживай», — поглаживаю её по руке. «Попросишь родителей, они пришлют новые перья». «На каждую партию перьев делают новый дизайн. Не уверена, что подобные моим остались». К тому же с нынешними проблемами с зомби и таможней я вряд ли дождусь посылки. Может, Пушинка перьями поиграла, загнала их в какой-нибудь уголок? А магии это можно проверить? Я поискала, но не нашла. Возможно, охранные чары комнаты мешают. Ника обращает взгляд на окно. Хорошо поёт. Только странно, что не у женского общежития. У больничного корпуса. Ника вскидывает брови, И многосначительно тянет. А, -а, -а окнот значит. Удивительно, как он с живыми, да еще целым оркестром сработался. Она отпивает чай. У него зомби-оркестр. Поперхнувшись, закашлявшись, Ника поднимает на меня увлажнившиеся глаза. Что? У него оркестр из зомби. Сама видела, как они туда шли. Фыркнув, Ника раздражается хохотом. «А что такого?» Интересуюсь я, но веселье Ники такое заразительное, что сама начинаю посмеиваться. «Мощно! И очень в некроманском духе!» — смеётся Ника. «Заявиться к целительнице с оркестром мертвяков!» И в самом деле забавно. Из моего алькова выкатывается пушинка и сердито восклицает. «Финь! Финь! Финь! Финь!» Тряхнув кулачками, она зевает и обиженно добавляет. «Финь!» «Кажется, нас отправляют спать», — предполагает Ника. Или просят вести себя тише. Зевнув, Пушинка укатывается вальков едва сдерживая смех, Ника сочувствует. «Строгая она у тебя!» э, принца любит». «В смысле?» Помедлив, жалуясь Ники на мелкую мохнатую любительницу потискать симпатичных императорских драконов на что Ника разводит руками. Её можно понять. Наследник хорош. Да, что есть, то есть. Вздыхаю я, и по спине пробегает холодок. Он тебе не нравится? Можно сказать «нет» и закончить разговор, но я обхватываю тёплую чашку ладонями и, глядя на блеклое отражение в тёмной воде, признаюсь. Нравится. Ты ему, судя по метке и охране из императорских гвардейцев, тоже далеко не безразлично. Так в чём проблема? Меня пугает его напор и сила. И то, что он, в общем-то, может сделать со мной что угодно. Он же наследный принц. Он дракон правящего рода. И его поведение, насколько могу судить, деликатно для дракона. Может быть. Постукиваю ногтями по кромке чашки. Просто понимаешь, у меня ещё ни с кем не было отношений. А тут всё так внезапно закрутилось, и Арендар такой... «Раньше никто ничего подобного себе со мной не позволял. Всё было очень мягко, а тут вдруг... Он хватает меня и выдает. Ты моя, и это не обсуждается». И всё. У нас так не принято. Ну, то есть у некоторых принято, но для меня это неприемлемо. И всё слишком невероятно быстро. Ника отвечает не сразу, медленно и будто осторожно. До ритуала драконы не всегда успевают познакомиться со своими избранными. Вероятно, для них привычен быстрый вариант сближения. «Мне так страшно!» Шепчу я, и внутренности скручиваются в ледяной комок. «Да дрожи, страшно!» Запускаю пальцы в волосы. Любой расклад пугает. Боюсь, что артефакт меня выберет, и арендарь запрёт меня у себя, не будет выпускать, заведёт любовниц, или артефакт меня не выберет, и арендарь женится на другое, меня запрёт у себя, потому что не хочет отпускать. В первом случае он будет ощущать все твои сильные переживания как свои. Вряд ли ему захочется постоянно чувствовать тоску из-за твоего затворничества. Во втором случае — сложнее, но на твоей стороне может оказаться жена. Если она будет просить тебя отпустить, а ты отказываться от изменения через артефакт, то, в принципе, эм, реальная любовница из тебя не получится, а формальная — это придворная должность, таких не запирают». Её слова успокаивают разум, но не чувства. Меня ужасает ощущение собственного бессилия, накрывшее в тот миг, когда арендар, не слушая меня, не объясняя, просто запер в спальне. «Тогда он это сделал ради моего блага, но в следующий раз...» Передёрнув плечами, залпом выпивают тёплый чай. «Лера, а ты принцу Арендару говорила о своём страхе?» «Ну, почти. В принципе, говорила. Возможно, вам надо больше общаться, чтобы понять друг друга. Но что делать с тем, что он свои интересы ставит выше моих чувств? Перевоспитывать?» Ника нервно усмехается, хотя слабо себе представляя перевоспитание дракона. Это же дракон. Вдалеке Огнет берёт высокую ноту, держит её. Мы с Никой поворачиваемся к приоткрытому окну и слушаем. «Ого!» — подытоживает долгое звучание Ника. Не знала, что он увлекается оперным пением. Вот, кстати, нормальный мужчина. Два года мисс Клэрнс добивается, ждёт, серенады поёт. Ника округляет глаза. «Чтобы наследный принц рода Аран пел под окном серенады, это... Да это... Если такое случится, я сяду на диету. Вот честно, клянусь». Она хлопает себя ладонью по груди, помедлив добавляет. «Хотя... С тобой случаются самые невероятные вещи. Надеюсь, что не настолько». «А что в этом невозможного?» провожая взглядом направившуюся к ванной Нику. Или драконам традиция запрещает. «Обычные драконы поют», — Ника застывает в дверном проеме. «Но для дракона правящего рода услаждать своим пением слух простых смертных как-то не по статусу». Она закрывается в ванной, а я, подперев щеку, прислушиваюсь к пению Огнада. «Кажется, у него талант». А я? Имеет ли смысл попытки достучаться до Арендара? Может ли он понять мой страх и действовать мягче? Или он уже всё за нас решил, и от меня не требуется даже формального согласия? Когда она настаивала на своём выборе института, папа говорил, что я слишком маленькая, не понимаю жизни, и без присмотра меня оставлять нельзя. Может, он был прав? потому что сейчас мне очень-очень хочется оказаться рядом с семьёй и спросить совета. Но в этом мире я одна. Исполоснувшись перед сном, обработав спортивный костюм заклинанием очистки, которому меня научила Ника, ложусь в кровать рядом с пушинкой. Воспоминания о бариндаре накатывают тёпло-холодными волнами, но последняя мысль, посещающая меня перед провалом в небытие, не о нём. Это вопрос, что еще день грядущий мне готовит? К обеду занятие боевой магии становится невыносимым. От бесконечного мысленного повторения щита атака, кажется, скручиваются мозги, а внутри поселяется ощущение тянущей пустоты. Судя по сосредоточенности бледных парней, ни одно мне не по себе. Глядя на нас, наставник Дарион выпячивает подбородок, пожевывает губу, щурится и почесывает перекинувшуюся через плечо пушинку. Растянувшись на нем, она кажется больше. Щит бальтара громко лопается, и громила падает на колени. Стрела энергетического удара пролетает над его головой. — Первый пошел, — хмыкает Дарион. — Поднимайся и продолжай. — Не могу. Бальтар растягивается на полу. «Поднимайся и продолжай. Остальные работают дальше». «Не знаю, как остальные, а я бы с радостью тоже полежала. Хотя бы пять минут. Но наставник Дарион неумолим». «Меняйтесь». Он Бальтара чуть не за шкирку поднимает, похлопывает по плечу. «Давай». «А я с опаской смотрю настоящего в паре со мной Валариона». Ему сейчас атаковать и в своём щите, я что-то не уверена, но щит ставлю. Энергетическая стрела Валариона, то ли от усталости, то ли из-за страха меня задеть, получается вдвое меньше обычной. Мой щит упруго её отталкивает. Стрела Бальтара вырывается радужным светом, рассыпает брызги искр, до счета его напарника Гердана не долетает, развеивается световыми эффектами. Отлично. Наставник Дарион похлопывает Бальтара по плечу. «Сейчас иди отдыхать и не используй магию, дай источнику перестроиться, а завтрашнего дня у тебя усиленные тренировки». «Спасибо, наставник». Широко улыбающийся Бальтар чуть не в припрыжку уносится из зала. «Герт, занимаешься со мной. Продолжаем». Дарион несколько раз ударяет в ладоши, и мы дружно исполняем приказ. О том, что значил этот всплеск света, я узнаю по пути в столовую. Валарион, как и несколько дней назад, поджидает меня на скамейке. Правда, на этот раз помощь с прической мне не нужна, и о магии волосы даже в косичку заплела. Валарион, почему «Стрела Бальтара» засветилась? Его источник адаптировался после инициации, теперь ему можно заниматься интенсивнее. А раньше нельзя было? Это было бы слишком сильной нагрузкой — «После инициации, которую мы проходили при поступлении в Академию, источник перестраивается на более интенсивную работу. Из-за этого первое время тело более уязвимо, но постепенно привыкает и, соответственно, усложняются занятия». Прикрывшись ладонью, Валарион зевает. «Жаль, у меня не получилось перескочить. Успел бы подремать перед экстренной лекцией. Кстати, как думаешь, что на ней будет? Я тоже позевываю». Сегодня утром со звуковым оповещением в расписании появилась экстренная лекция профессора Огнада, но никто из студентов не знает, о чём она. Мы с Валарионом зеваем одновременно. «Это хорошо», — уверяет он. «Сильная усталость — признак приближения перелома, хотя даже не знаю, хочу ли усиленные тренировки. Вроде так хорошо. А завтра посмотрим на Бальтара и определимся, хотим или нет». «Это верно». Валарион открывает передо мной дверь столовой. На этот раз гвардейцы заходят следом. На Гоман Гомон затихает, но не обнаружив со мной принца, студенты продолжают есть, пить, заказывать еду и общаться. За столом у окна Ника вскидывает руку и указывает на свободные места рядом с ней. «Отлично, посидим вместе», — оборачиваюсь к Валариону. Но его нет. Растерянно моргнув, обхожу сопровождающих меня шкафов, Но и за ними Валариона нет. И в очереди тоже нет. «А где?» Запрокинув голову, вопросительно смотрю на охранников. «Вышел». «Очень быстро». «Странно, конечно, но, пожав плечами, берусь за поднос и разворачиваюсь к сопровождающим». «А вы когда едите?» «Когда вы на занятиях с наставником и ночью». «Может, вам взять что-нибудь?» Кивая на стойку с едой. Не уверена, что им можно брать еду, ведь они не студенты, но я-то студентка, могу накладывать сколько захочу. Спасибо, но не положено. Да и мебель с посудой здесь мелкие, неудобно будет. Если вдруг всё же решитесь, предупреждаю я, я вас подожду. Если судить по выражению лиц, это предложение из ряда вон выходящее. Ах да, они же не просто охранники, а военные им наверняка со мной обедать не положено». Заказывая суп немного шальной Зоиде, снова задумываюсь о разнице восприятий. «Для правителей нормально ходить под охраны военных. Есть при них заниматься делами так, словно охранников нет. А мне это дико. Дико, что я буду кушать, а они в это время за мной присматривать». «Что не так?» «Сразу я едва присесть успеваю», — спрашивает Ника. «Не могу отделаться от мысли, что я ем, а охрана голодает». Окинув стоящих в стороне гвардейцев, задумчивым взглядом она хмыкает. «У них солидные запасы, не пропадут». Ника поднимает с тарелки жирный пирожок и с любовью разглядывает его. Тянет. «Но я им очень, просто очень сочувствую». «Может, тоже им пирожков взять?» «Перекусят, пока я на лекции». Засмеявшись, Ника прижимается лбом к ладони. «Что?» «Не понимаю я. Просто представила императорских гвардейцев, перекусывающих пирожками в коридоре. Но они же живые. Наверняка едят и перекусывают тоже. Конечно, но это так необычно. Не вяжется с их суровым образом, что просто...» Ника смеётся ещё громче. «На нас оглядываются, я утыкаюсь в тарелку. Она права, конечно». Но трудно относиться к моим сопровождающим не как к обычным живым существам. Душа требует душевного общения, и пусть это тавтология, но зато очень верно передает ощущения. Расправившись с пирожком, Ника вздыхает: "Извини, иногда забываю, что ты из другого мира. У нас тоже бывают военные на посту, просто их посты я никогда не совпадали. Странно себя чувствую с охраной, зато безопасно." На этой, в принципе, оптимистичной ноте мы заканчиваем болтовню и отдаем все внимание обеду. «О, надо же еще за перьями сходить», вспоминаю на подходе к основному корпусу. «Опоздаешь», — авторитетно уверяет Ника. «Я одолжу». «Нашла или купила?» «Купила. Профессору Санаду нравится, когда мы пишем, так что пришлось с утра запастись», — Ника сдерживает зевок. «Надеюсь, срочная лекция пройдет срочно быстро, иначе усну». Охранники не отступают ни на шаг, и вид шкафоподобных фигур расчищает нам дорогу к аудитории. Из-за массивных дверей вырываются голоса, смех, шелест бумаги и скрип стульев. По звуку местные студенты не отличаются от земных. С моим приходом по громадной забитой существами аудитории волной прокатывается тишина. Все как один смотрят на меня из-за длинных на несколько мест столов. Надеюсь, окружающие скоро успокоятся и перестанут так бурно реагировать. Нас сопровождают взглядами и далеко не всегда любопытными. Порой в них сквозит лютая ненависть, от которой мурашки по коже. Ника передёргивается. Места впереди и на галёрке заняты, только в середине остались свободные столы. Мы с Никой садимся в гробовой тишине. Каждый, издаваемый нами шорох и скрип будто усиливается десятикратно. Охранники, устраивающиеся по краям длинного стола, двигаются тише, но скрип стульев под ними просто оглушает. В напряженной тишине кто-то первый вздыхает слишком громко, кто-то шелестит бумажкой — это как прорыв. Возвращаются звуки, едва уловимый шепот крепнет до твердых голосов. Стараясь не вслушиваться, вынимаю из сумки листы. Они слегка помяты, спящая там пушинкой. Она сладко зевает и переворачивается на другой бок. Вот кому везёт. Спит сколько хочет, прячется. Мне бы сейчас такую сумку, в которой можно скрыться от обсуждения меня и Арендара, вероятности моего избрания в жёны или перехода в статус любовницы. Даже здесь, в аудитории, ни на минуту не дают забыться. Хм, можно? Смутно знакомый парень осторожно обходит гвардейца и присаживается между мной и им. «Привет, Валерия. Надеюсь, ты меня помнишь?» Он выкладывает из сумки и педантично выравнивает листы, ставит с правой стороны чернильницу, рассыпив два связанных ниткой пера, выкладывает их параллельно листам и снова обращается ко мне. «Вспомнила? Мы встретились в первый день твоего появления». Честно говоря, за последнее время столько всего произошло, его глаза печально тускнеют, и голос звучит не так бодро. «Что ж, значит, познакомимся. Я тоже из...» Дверь с грохотом открывается, влетевший в аудиторию Огнат сверкает улыбкой, хлопает в ладоши. «Итак, дорогие мои, милые мои студентики и студенточки, сегодня у нас важная, просто невероятно важная лекция. Я уверен, что все вы будете умничками и всё-всё хорошо запомните, а потом я проверю когда-нибудь. Внезапно!» Он окидывает нас шальным счастливым взглядом. «Но у меня нет ни минутки свободного времени, я занят, занят, занят, занят личными, очень важными делами, так что вместо меня вселенскую мудрость поведает мой бывший коллега. Он завещал тело Академии, и сейчас за это я почти готов его расцеловать. Прошу любить и жаловать нашего дорогого бывшего профессора гилора Он указывает на вход. «Он вам всё-всё объяснит», — Огнат подскакивает к двери. Всего хорошего, всем счастья в личной жизни, ой, успеха в учебе, да и счастье тоже не помешает. Если профессор Гилар будет говорить слишком тихо, стукните по голове, но только не сильно. Работает безотказно. Всего хорошего вам. И он выскакивает в коридор. О, пел он нашу целительницу. Слишком громко констатирует кто-то. Мумия профессор медленно ковыляет к центру площадки перед столами. А он говорить может. — сомневается кто-то. — Наверное. Добравшись до центра, профессор разворачивается к нам забинтованным лицом с прорехами для глаз и без губа во рта. — Итак, студенты. Загробным голосом начинает мумия. — Скоро вы... Дверь снова отворяется. арендар царственно вступает в аудиторию. Тут же находит взглядом меня. Сердце пропускает удар и по спине разбегаются мурашки.